«Мол, милости прошу». Но Фондорин не тронулся с места, сказал внушительно. «Я, Кукин, не за колодка, а из сыскной полиции. Имею поручение разыскать с ту... того человека, про которого вы сообщили околоточному надзирателю». «Это студент это?» — с готовностью подсказал приказчик. «Как же-с, приотлично его запомнили». Страх-то какой, прости господи. Я как увидел, что они на тумбу залезли и оружие к голове приставили, так и обмер. Но все, думаю, будет как а прошлый год. Опять никого в лавку калачом не заманишь. А в чем мы-то виноваты? Что им тут медом намазано? Руки на себя накладывать? Ты и сходи вон к Москве-реке, там и поглыбже, «И мост повыше, да и...» «Помолчите, Кукин», — перебил его Эраст Петрович. «Лучше п и ш и т е студента. А во что был о д е д как выглядел и с чего вы вообще взяли, что он студент?» «Так ведь, как есть студент по всей форме, ваше благородие», — удивился приказчик. «И мундир, и пуговицы, и стеклышки на носу». «Как мундир?» — вскинулся ф а н д о р и н «Он разве в мундире был?» «А как же иначе-с?» о ж а л е ю щ е взглянул на бестолкового чиновника Кукин. «Без э н т о г о где же мне было понять, студент он или нет?» «Что я по б у н д и р у студента от приказного не отличу?» На это справедливое замечание Расту Петровичу сказать было нечего. Он вытащил из кармана аккуратный блокнотик с карандашом, Записывать показания Блокнотик Вандорин купил перед тем Как на службу в сыскной поступать Три недели без дела проносил Да вот только сегодня пригодился За утро коллежский регистратор В нем уже несколько страничек Меленько исписал Расскажите, как выглядел этот человек? Человек как человек с о б о й невидные На лицо Немножко прыщеватые «Стеклышки, опять же». «Какие стеклышки? Очки или пенсне?» «Такие, на ленточке». «Значит, пенсне», — записывал карандашом ф а н д у р и н «Еще какие-нибудь приметы?» «Сутулые они очень были, плечи чуть не выше макушки». «Да что, студент как студент, я ж говорю». Кукин недоумевающе смотрел на приказчика, а тот надолго замолчал, щурился, шевелил губами, шелестел маленькой тетрадочкой. А в общем, думал о чем-то человек. Мундир, п р о щ е в а т ы й пенсне, сильно с у т у л ы значилось в блокноте. Ну, немножко п р о щ е в а т ы й это мелочь. Про пенсне в о п и с и вещей Кокорина ни слова. Обронил? Возможно. Свидетели про Пенсне тоже ничего не поминают. Но их про внешность с а м о у б и й ц а особенно и не расспрашивали. К чему? Сутулы? Хм. О московских ведомостях, помнится, описан статный молодец, но репортер при событии не присутствовал, Кокорина не видел, так что мог и приплести молодца ради пущего эффекта. Остается студенческий мундир. Это уже не опровергнешь. Если на мосту был Кокорин, то получается, что в промежутке между одиннадцатым часом и половиной первого он зачем-то переоделся в сюртук. Интересно, и где? От Яузы до с т о ж е н к и и потом обратно к московскому страховому от огня обществу путь не близкий. За полтора часа не обернешься. И понял ф а н д о р и н с ноющим замиранием под ложечкой, что выход у него один единственный. Брать приказчика Кукина за шиворот, в е с т и в участок на Маховую, где в покойницкой все еще лежит обложенное льдом тело самоубийцы, и устраивать о п о з д а н и е Раст Петрович представил Развороченный череп, засохший коркой крови и мозгов, и по вполне естественной ассоциации вспомнилась ему зарезанная купчиха к р у п н о г о